Карова подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву рвать. А ёж покатился в тёмную нору под рябиновый корень и сказал ежихи: "Я огромного зверя победил, должно быть, льва". И пошла слава про храбрость ежоу за синее озеро, за тёмный лес. У нас ёж богатырь, шёпотом со страху говорили звери.